Миледи, я не хочу умирать. Я молод, я влюблен. Пообещайте, что охота на моих детей не станет целью вашей я жизни. Я клянусь. Ладно, живите, мой мальчик, но поспешите. У вас 40 секунд. Леди Эстер сунула руку под стол, и медная дверь открылась. Кинув последний взгляд на неподвижную седую женщину, Фандорин огромными прыжками понесся по темному коридору. Еще через 10 секунд дубовые двери флигеля чуть не слетели с петель от мощного толчка, и по крыльцу кубрем слетел молодой человек с перекошенным лицом. Он пронесся по тихой тенистой улице до угла, и лишь там остановился. Оглянулся, замер, шли секунды... А ничего не происходило. Черт! Солнце благодушно золотило кроны тополей. На скамейке дремала рыжая кошка. Ай, черт, обманула. Он зарычал от бессильной ярости. Провела как мальчишку, а сама через черный ход ушла. И словно в ответ ему флигель откликнулся точно таким же рычанием. Стены дрогнули, крыша едва заметно качнулась. И откуда-то из-под земли... Донесся утробный гул разрыва.